Два огромных войска остановились друг против друга на расстоянии полета стрелы. С вершины холма, сидя на гнедом коне, облокотившись на луку седла, Мамай наблюдал за тем, что происходило на Куликово поле. Обветренное, коричневое лицо его было непроницаемо, и никто в этот миг не мог бы угадать, что делается в его душе. Ахану вдруг стало страшно. Недобрые предчувствия стиснули сердце, и он с суеверным страхом подумал, что это не к добру. Никогда раньше он не испытывал ничего подобного. Отвага и дерзость руководили всегда его поступками. Сейчас, казалось бы, бояться было нечего. Воинов у него было больше, чем у московского князя, да и русские сами устроили себе ловушку, оставив за спиной Широкки Мамай верил, что нет такой силы, которая смогла бы противостоять его стремительной коннице, а конные полки русских сумеют остановиться своими копьями смелый гинуэст, ведь недаром привел он их из Крыма сюда, где встречаются лес и степь. Хан знал силу русских пеших полков и потому решил противопоставить им достойную силу. До в сощуренных глазах вглядывался Мамай, Во все происходящее на Куликовом поле Сейчас, по давней традиции Должен был начаться поединок Между самыми сильными и ловкими воинами Русского и Золотоордынского войска Ожидание тяготило Хан знал воина, который выйдет с его стороны Много поединков было в жизни Батыра Чалубея И ни разу он не изведал горечи поражения И сегодня, во что бы то ни стало, он должен был победить, что лучше победа Челубея вдохновить войну. Каждый увидит в ней перц судьбы и волю Аллаха. Из рядов золотоардынцев с визгом вырвался вдруг на открытое пространство всадник и, осадив коня, подняв его на дубы, крикнул «Хэ Эй, вдук, калтали имама! «Калтали имам, так в Орде называли московского князя Ивана Калитун. Эй, внук Калтали Имана, я до сих пор не вижу твоего богатыря, который бы осмелился вступить в поединок с моим. Чего ты ждешь? Или, Или тебе стало страшно? Мамай узнал во садике Батыра из кипчакского рода кенегес Кенджанбая, отчаянного воина и задиру. «Мамай не слышал, что», — ответили русские Кенджанбаю. Батыр резко крутанул своего коня на месте и помчался к Золотоардынскому войску. Словно порыв ветра прошел по русским полкам. Стоящие впереди пешие воины раздвинули ярко-красные щиты. И вперед неторопливо выехал всадник, одетый в монашескую мантию. Был он огромен, широкоплечь, русобород. Простой темный шлем был надет На его большую тяжелую голову В руке он держал копье С коротким древком Кто-то из Мурс Бывавших ранее на Москве Негромко сказал Это Пересвет Он человек главного Русского мулы Сергея Радонишского. Мамаю вдруг показалось Знакомым эти имена Он вспомнил О них сообщал живущий на Москве Преданный ему человек Болгарский купец Этот Сергей Радонежский из троица Сергиева монастыря благословлял князя Дмитрия Ивановича и его войско на битву с Золотоордынским войском. Он же и дал князю двух своих иноков-богатырей, Пересвета и осляби, разрешив им при нужде нарушить монашеский обет и взять в руки оружие. Хан Хичде очерился. Теперь он видел, как и от его войска отделился Огромный всадник на черном коне. Челубей! Челубей! Челубей! Челубей Эхом долетели до него голоса с поля. Грудь золотардинского воина закрывала крепкая сетчатая кольчуга, надетая поверх стёганого из войлока жилета. На голове был низкий черный шлем, С пучком птичьих перьев Какое-то время выехавшие для поединка воины Горячили коней, то поднимая их на дыбы То заставляя крутиться на одном месте Великая тишина нависла над полем И показалось Мамаю, что на миг даже остановилось В небе не жаркое осеннее солнце И вдруг, слово повинуясь неведомому приказу Воины бросили своих коней навстречу друг другу Припав гривом с кукунов, выставив перед собой острые жало копий, плотно прижав к бокам локти, они, казалось, неслись по полю быстрее ветра. Ударились кони, встали на дыбы, пытаясь укусить один другого или ударить крепким, как железо, копытом. Вылетели из седел всадники, глубоко вогнав грудь друг друга копья. Он пересвет, потеряв седока, умчался в сторону русских полков. Конь же челубей с пронзительным ржанием заметался по ничейной земле. Тысяча голосы крик, похожие одновременно на стон и на рычание смертельно раненного зверя, метнулся к синему небу, не отразившись от него, как от каменной тверди, рассыпался над землей. Золотоордынская конница черной лавиной покатилась на передовой полк. Удар был страшен. Русские пешие воины не отступили. Только вмиг, словно от ураганного ветра, поредел их строй. Острыми наконечниками копий вспарывали они животы татарским коням. А там, где нельзя было вернуться с копьем, рубились саблями, сбивали всадников тяжелыми пальцами. С лицом! Залитым кровью и измятых ударами доспехов Вместе со всеми дрался великий московский князь Дмитрий Иванович И каждый воин мог его видеть И была брань крепкая, и сеча злая И лилась кровь, как вода, и падала мертвых Бесчисленное множество от обеих сторон От татарской и русской «Не только мы оружием убивали, но и под конскими ногами умирали, от тесноты великой задыхались, потому что не было вместиться на поле Куликовом между Доном и Мечей такое множество сошедшихся сил». Так пишет потом летописец, свидетель той сечи. «А битва набирала силу, и от туч пыли, вставшей до неба, стало гаснуть солнце». Несмотря на отчаянное сопротивление русских полков, татары все ближе подходили к тому месту, где под черным вышитым горящим золотом стягом стоял в богатом великокняжеском отьяне Михаил Бренко. Вот уже и ему пришлось обнажить свой меч и шагнуть навстречу врагу. Подрубленная чьей-то саблей упала на миг княжеское знамя, исчез, словно утонув в бурлячей реке, всадник которого золотоордынцы принимали за князя. На помощь большому полку, состоящему в основном из ополченцев, пришли Владимирские и Суздальские дружины воеводы Тимофея Васильевича Вильяминова. И сейчас же над головами сражающихся вновь взвилась великокняжеская знамя. Отлично видел с вершины Красного холма, что, несмотря на то, что воины его продвинулись далеко вперед, центр русского войска не сломлен. И тогда, все так же сохраняя на лице бесстрастные выражения, он приказал ударить по русским полкам, стоящим от центра по правую сторону. Но и здесь его тонится, подобно валу, обрушившемуся на скалистый берег, Оставляя на поле убитых и раненых, откатилась к поддожью Красного холма. Битва шла уже несколько часов, но никто бы не смог с уверенностью сказать, чье войско более близко к победе. Мамай понимал, что долго так продолжаться не будет. Воины устали, они изнемогают от жажды, и если сейчас хотя бы на небольшом участке битвы обозначится успех русских, может произойти самое худшее. Велик соблазн у золотоордынского воина, сидящего на коне, повернуть его вспять и умчаться в степь. Русским же отступать некуда, позади дон. У русских нет иного выхода, кроме как победить или погибнуть. И, уже не скрывая волнения, охваченный непреодолимым желанием переломить ход битвы, Мамай повернул лицо к стоящему позади Кенжанбаю. Повелеваю тебе ударить по левому крылу русского войска. Да поможет тебе Аллах. Ты должен или принести мне победу, или умереть. Слушаюсь и повинуюсь. Атэр подъехал своего коня на добы и помчался вниз с холма, туда, где стояли дожидаясь своего часа самые умелые воины, принадлежавшие к личной гвардии. С эвоем, с криками, призывающими на помощь двух предков, взметув над головами кривые сабли, помчались один за одним отряды всадников. Свежие кони летели подобно птицам, и всякий, видевший это, понимал, что русским не устоять. Вот он, долгожданный мир. Пройдет совсем немного времени И побегут полки московского князя А бегущего с битвы Не может остановить никакая сила И тогда устроит кровавый пир Мамай и прикажет не оставлять Живых ни одного русского воина Доблестные его тумены Промчатся по княжествам Сметая на своем пути города вытаптывая посевы И снова слабые и послушные Будет лежать У подножья золотоордынского трона а Русь Сквозь редкие разрывы в гигантском облаке пыли Мамай увидел, как дрогнуло левое крыло русского войска И начало медленно отступать к неприятелю. Русские еще не бежали Но это уже было предрешено Таял на глазах и запасной полк московского князя Русских воинов почти не было видно Их словно поглотила золото ордынская конница Май воздел руки к небу Его тумены заходили в тыл главным силам князя Дмитрия. Теперь ничто не могло изменить исхода битвы. Мамай обернулся назад, чтобы посмотреть в глаза тех, кто стоял в эти минуты вместе с ним на вершине Красного холма. Но страшное дело, он не увидел на их лицах радости. Возблагодарим Аллаха!» – крикнул Хан. «Я заставлю князя Дмитрия...» Мамай не успел договорить. Один из его нукеров вдруг протянул руку, сжатый в ней камчой в сторону Куликова поля. Дубы его отражали. Мамай резко обернулся. То, что он увидел, обутило его разум, а глаза закрыл черный туман. Когда же зрение вернулось к нему, Мамай увидел, как от зеленой Дубравы, разворачиваясь на ходу и полумесяцем охватывая его конницу, Получалась русская конница Удар был столь неожиданным и мощным, что золотоордынцы не выдержали его Отряд, еще недавно теснивший русские полки, распался на две части Одна из них, даже не вступая в битву, повернула коней к Непрядве, ища спасение И находя вместо этого свою гибель в быстрых водах реки Другая, почти не оказывая сопротивления, помчала в сторону Красного холма, сминая на пути генуэзскую пехоту. Безумными, расширившимися от страха глазами, смотрел теперь Бомай на происходящее. Случилось то, чего он так боялся. Бегство золотоордынской конницы словно дало новые силы русским и уже не только на левом крыле, но и по центру. И справа московские полки повернули ордынцев вспять. Садики в лисьих молокаев, спасая свои жизни, прорубались саблями сквозь бегущую генуэзскую пехоту. Свои убивали своих. Выдержка изменила маманику. Задыхаясь, с перекошенным ртом он кричал, требовал ответ от своих приближенных. Откуда взялось у русских свежее войско? Почему никто не предупредил его о том, что князь Дмитрий спрятал в лесу 10 тысяч всадников. Московские полки гнали ордынцев по всему Куликову полю. На вершине Красного Холма уже отчетливо слышался звон железа, стоны раненых и крик затаптываемых конями, мольбы о помощи. И уже не желание победить, а хотя бы спастись, сохранить свою жизнь, овладела Мамаем, Он ударил изо всей силы камчой коня и помчался прочь с поля битвы, бросив на произвол судьбы свои тумены. И побежали полки татарские, а русские полки за ними погнались, били и секли. Побежал Мамай с князьями своими в малой дружине. И гнали их береги мечи, а конные полки гнались до станов их и захватили имение и богатство много. Пишет потом русский летописец. И весь срок жизни, который даст ему судьба, Будет Мамай возвращаться мыслями к Куликовой битве, Искать ответа. Почему удача, Почему удача отвернула удача от него свое лицо? Бродя по сумеречным комнатам своего дворца в кафе, со страхом прислушиваясь к шагам, охраняющих его Толингитом, он будет вспоминать битву. И из увиденного им самим, из услышанного от лазутчика булгарского купца, сложится яркая изримая картина всего, что произошло. «Нет, не отчаяние двигало Великим московским князем Дмитрием Когда решился он выступить против Орды Нелегкомысленная уверенность Что победить Мамая будет легко Все продумал русский князь До всего дошел мыслью того и поле для битвы выбрал такое Что нельзя было отступить в случае поражения И засадный полк создал князь не случайно Знал он, что сечь будет лютой потому что золотоордынским воинам не откажешь в храбрости. Хорошо, когда сила равна силе, но у князя было намного меньше воинов, и потому призвал он на помощь воинскую хитрость. И момент выбрал удачный, терпеливо удерживаясь от соблазна, чтобы раньше времени не раскрыть засадный полк. И людей во главе его поставил опытных, мудрых. Серпуховского князя Владимира Андреевича и князя Дмитрия Михайловича Боброка-Волынца. Долгие часы ждали они, оставаясь глухими к мольбам воинов выйти и помочь сражающимся и гибнущим собратьям. Зато когда пришел урочный час, когда едва видное в облаке пыли солнце перешло на вторую половину дня, крикнул князь Боброк. «Час прийдет, и время прийди. приближается! Час Дерзайте, приближается. Братья, Дерзайте и братья и други!» Вспоминая, как вырывалась из леса русская конница, как прямо из рук ушла победа, в которую он уже успел поверить, а май скрипел зубами от бессильной ярости. Купец рассказывал, что на Руси люди говорят о том, что зеленая дубрава близ Куликова поля выросла за одну ночь чтобы укрыть русское воинство. Все врет Черень, все придумывает. Сколько раз останавливались глаза хана на этом лесу, когда смотрел он на поле битвы, но ни разу не пришла мысль о том, что там может быть спрятан засадный полк. Если бы все можно было начать заново, но никому не дано повернуть время вспять и не поднять павших в битве воинов, Чтобы снова двинуть их на Русь Мамай силился понять Откуда берется отвага у русских ратников И не мог Кочевник, отправляясь в поход Смел и неутомим потому, что надеется взять богатую добычу А русский же воин умирал нынче только за то Чтобы не отдать свое Откуда было знать ему, степнику, Привыкшему с презрением смотреть на все народы Которые не пасут скот, что уже нарождалось в людях понятие родная земля Сам Мамай вырос в седле Ему было хорошо везде, где была степь, Только в битвы да за едой потел кочевник И потому в его речи не было слов «земля, политая потом» Он никогда не облагораживал землю сахою и не оплодотворял его хлебным зерном Изгнанный из одних мест, он легко находил себе родину в любом другом месте Где вдоволь было травы для его скота О многом думал Мамай И не находя ответа, все больше распалял в себе ненависть к русским и клял судьбу Но все это было потом А сейчас еще слышался за спиной топот погони И над головой с пронзительным тонким свистом Проносились русские стрелы. Только за рекой Воронежем отстали преследователи. Медленно, словно слабые ручейки, стекались к Мамаю небольшие отряды и группы уцелевших в битве воинов. Торопливо уходил Мамай в сторону Крыма, туда, где стояли аулы кочевников. Однажды вынырнул из степного Марева отряд воинов, ведомых Кенджанбаем. Но Мамай словно забыл, что требовал от Батыра победы или смерти. Он подарил Кенджанбаю жизнь. Мама ехал во главе своего войска и не замечал дороги. Умирали от ран, полученных в битве воины, но это мало беспокоило его. Осунувшись серым лицом, опустив плечи, сидел он в седле и не чувствовал, казалось, ни холодного осеннего ветра, нечастых облажных дождей, медленно и подолгу сеющих с хмурого низкого неба. Бесконечным показался путь к родному аулу, что стоял в низовьях Днепра. И здесь, велев исправить поминки по погибшим, мамая распустил свое войско. Уединившись в юрте, закрыв тундак отверстие для выхода дыма в своде юрты, Мама несколько дней пролежал на кошмах, не притрагиваясь к еде. Когда же он наконец показался своим близким, лицо его все еще было хмурым, но в глазах снова появилось властное выражение. А это значит, что к нему возвращалась жизнь. Первое, что он сделал, это послал гонца в Старый Крым, где находился посаженный им в свое время ханом Ясиддин Мухаммед. К было велено рассказать хану о том, как проходила битва, сколько пало в ней воинов и сколько раненых. Этим поступком Мамай хотел показать Геосиддину Мухаммеду, что, несмотря на поражение, он по-прежнему силен и по-прежнему не считает себя обязанным повиноваться ему. Если хан хочет знать подробности, пусть сам приедет в Ставку. И еще приказал Мамай собрать на совет найонов и старейшин подвластных ему родов. Очень хорошо знал он об степи, где малейшее проявление слабости могло обернуться непоправимой бедой. Увидев, что у повелителя сломаны крылья, его сразу же покинут даже те, кто еще вчера считался самым преданным и верным. Какой близкой была заветная цель стать единственным правителем Золотой Орды вновь собрать под свою руку все растащенные чингизидами на Улуса и ханство земли. Если бы не поражение от русских. Верные люди уже сообщили Мамаю, что Тахтамыш, узнав о том, что произошло на Куликовом поле, вошел со своим войском в земли, лежащие по берегам Итили и еще недавно подчинявшиеся ему. Без битв и сражений стал он владеть тем, За что всю жизнь боролся Мамай Он старался об этом не думать Он верил, что все можно изменить Лишь бы не растерять то, что осталось И собрать новые силы А для этого нельзя было никому показывать свою слабость Одно дело потерпеть поражение Но заставить всех думать, что это случайность И совсем другое отказаться от борьбы Вызывая к себе жалость и презрение окружающих По-прежнему рука должна быть твердой Речь властной а поступки решительные. Сейчас для пользы дела следовало забыть о Тахтамыше. Ничто так не возвышает в глазах людей, как победа над тем, от кого еще недавно пришлось бежать. Значит, снова следовало обратить свой взор в сторону русских княжеств. Русские показали, что вместе они сильны, но всегда ли они будут едины? Только теперь обязательно нужна победа потому что второй раз подняться уже не удастся. Еще не до конца придя в себя от поражения, Мамай думал о новой битве с русскими. Для этого он и велел собрать вставку эмиров и старейшин родов. «Власть подобна соколу на твоей рукавице. Если умеешь им управлять, будешь разумен, то добычей твоей станет и свирепый волк, и красная лисица». Неумелое же обращение с птицей превращает ее в железные когти в ничтожное украшение И вместо добычи она начинает терзать падаль Мамай не был глупым правителем Он умел подчинять себе людей Потому что умел побеждать врагов